«За мной, только тихо!» Убедившись, что никого рядом нет, Софья обернулась и махнула мне рукой. Мы решили не затягивать с походом в инфотеку, и сразу после занятий, как настоящие шпионы, незаметно проникли в царство профессора Потемкина, здание кафедры кодексов. Все осложнялось тем, что первокурсников здесь практически не было, а те, что были, гордо носили на груди нашивку с эмблемой кафедры, книгу, окутанную молниями. У нас такой не было, а значит, первый же любопытный взгляд и нас выставит за дверь с волчьим билетом. Меня так уж точно. Софья еще у входа вооружилась карточкой с личной подписью Потемкина и спасительным пропуском в инфотеку. К счастью, большинство старшекурсников собрались в аудиториях и лабораториях. У них начались дополнительные занятия на кафедре. Что ж там они такого изучали, я не знал, но двери под кодовыми замками и альва-датчики намекали, содержимое аудитории не для случайных глаз. До дальнего крыла мы дошли спокойно, но вот коридор, ведущий в инфотеку, пересекался с весьма оживленным перекрестком, а в добавок неподалеку был пост охраны. И все просматривалось насквозь. Выждав, пока охранник отвернется, Софья прошла коридор и, остановившись за углом, помахала мне рукой. Пора! Что ж, понеслась. Выдохнув, я вышел из-за угла и максимально непринужденно перешел на другую сторону. Краем глаза увидел, как охранник, что-то делавший под столом, начал подниматься. И последние шаги пролетел почти бегом. Не заметил. «Чего так долго?» – шепотом возмутилась Софья. «Ладно, пойдем. Тут вход автоматический. Достаточно только карточку приложить. Наверное». «Наверное?» – нахмурился я. «Ты что, первый раз тут?» когда мне было приходить?» Она смутилась. «Подумаешь, первый раз». Мы подошли к стеклянной двери, за которой виднелся ряд столов с компьютерами и блоки шкафов-накопителей. Колоссальная база данных, которой наверняка пользовался весь институт, если не больше, а справа от двери помигивал датчик карт. Закусив губу, Софья прижала к нему карточку. Секунда, и тот мигнул красным огоньком. Заперто. Она растерянно обернулась ко мне. Я ободряюще киву, и снова прижала карточку. Пара секунд, показавшаяся вечностью, и дверь с шелестом отошла. Девушка торжествующе улыбнулась мне. «Говорила же». «Заходим». Я взял ее за руку, и мы бесшумно зашли и направились к компьютеру. Воспользовавшись ее карточкой, я вошел в систему и, выточив из кармана инфокристалл, зашелестел клавишами. «Никого», — улыбнулась Софья. «Повезло. Все же на занятиях» ответил я, не отвлекаясь. Тело быстро вспомнило все, чему меня учили, а вбитые тренировками и практикой навыки вспомнились, будто и не было никакого перерыва. Наша придумка все больше походила на одну из боевых операций, не хватало только скрытого наушника и голосов координатора с наставницей. Я нехотя улыбнулся. О, она бы нашла для меня пару крепких словечек сейчас. И еще кое-что после завершения операции. «Ого, да ты настоящий профи!» Я вздрогнул от голоса Софьи. «Точно, она же здесь. Просто много работал с данными». Она села рядом и, прижавшись почти вплотную, заглянула в монитор. «Тебе нужна история? Вот здесь же». «Видишь цвет значка? Полупрозрачный, он скрыт, но виден специально. Если нажать, сигнал уйдет тому, кто ограничил к нему доступ. Это ловушка». «Хм, и как тогда узнать?» Софья приблизилась так, что я уловил легкий аромат ее духов. Близко. Чересчур. Через кросс-ссылки, которые ведут напрямую. Если база данных общая, эту ловушку можно обойти. Конечно, это вряд ли поможет. Любой маломальский опытный шифровщик все равно отправит сигнал. Но зачем тут вообще ставить такие ловушки? Подозрительно, но для того я и засек время на часах, чтобы успеть до прихода охраны. В лучшем случае у нас есть около 15 минут» худшим же нашел. Софья сощурила глаза. Темная эра магии, война в Европе, первая война Альвы. Никогда не слышала. Смотри ниже. Я указал пальцем на несколько статей, идущих отдельным списком. Первые кодексы, великий прорыв, кодексы и владыка Инферно. Обрати внимание на дату. 1638 год. За полгода до великого пожара, уничтожившего треть Европы. Мы с Софьей переглянулись. Взбудораженная девушка заерзала на месте и возбужденно прошептала: Я ни в одном учебнике такого не видела. Клянусь, ты понимаешь, что это значит? Ох, все отец, да у меня сейчас сердце выпрыгнет. Тише! Шикнул я. Кто-то идет. Мы быстро схватили вещи и скрылись за колонна подобными шкафами накопителей. Выглянув между них, посмотрели сквозь дверь в коридор. В инфотеку шел профессор Потемкин собственной персоной. «Откуда он-то здесь?» — округлила глаза Софья. «Это его кафедра вообще-то», — ответил я. Наверняка сработала одна из других закладок. Теперь понятно, кому ушел сигнал о том, что на фабазу кто-то залез. «Отвлеки его». Коротко бросил я девушке. «Я?» «А кто же еще?» «Блин». Девушка закусила губу. «Выиграй мне десять минут, Софья. Просто отвлеки его, уведи ненадолго, я скачаю все данные и уйду. Поняла?» Девушка снова глянула наружу. Профессор уже доставал свой ключ-карту и затравленно обернулась ко мне. «У тебя получится!» Я сжал ее руку, чтобы придать уверенности. «Ты справишься!» «Давай, Софья!» Она кивнула. «Если отвлеку, с тебя два десерта, понял?» Дверь пискнула замком. Побледнев от волнения, Софья выскочила из укрытия и пошла навстречу Потемкеву. «Профессор!» Аксенева, ты тут что забыла?» «А э, я это...» Я застыл, обратившись вслух. «Давай, Софья, только не завались. Ты же вечно мечтаешь потрещать с ним о его исследованиях. Вот твой шанс». Эм, дело в том, что...» Она запнулась. «Вы ведь дали мне пропуск, и это... После вашей прошлой лекции у меня появилась куча вопросов. И я подумала, раз вы разрешили, может узнать самой? Не тревожит же вас каждый раз и...» Ваше рвение похвально, барышня. Начал он, но Софья, кажется, вошла во вкус и в привычной манере затараторила. Но раз уж вы здесь, может, уделите мне несколько минут вашего времени, пожалуйста. Вообще-то у меня есть одно дело. Это всего на пару минут. Я на все ваши лекции хожу. Ваша теория альва захвата и зомбификации просто революция. Я все ваши лекции записываю, и вот эта схема с последней лекцией сейчас покажу. Я так и не могу понять вот что. Я осторожно выглянул. Софья наспех выудила из сумки пухлую тетрадь и показала Потемкину, повернувшемуся спиной компьютером, свои записи. Отлично. Пора. Когда надо, я умел двигаться тихо. Наставница недаром натаскивала нас месяцами. Бесшумно вернувшись на место, я зашелестел клавишами. Мысленно вознося молитвы все Отцу, чтобы Потемкин случайно не повернулся, я уставился в монитор. Все интересующие меня записи упирались в одну дату – 1638 год. С замирающим сердцем я перешел на исходный материал, идущий под описанием «Первый удар». Сведения были слишком общими, но даже быстро пробежавшись глазами по сплошным простыням текста с пожелтевшими рисунками и фотографиями уцелевших артефактов, я сложил общую картину. В те времена никаких кодексов еще не было, но уже тогда маги сражались с альвомонстрами, выходившими из редких прорывов. Однако в 1638 году произошло нечто, названное Первым ударом. По-видимому, случился колоссальный мощи Альва Прорыв, погрузивший почти всю Европу в пучину войны. И люди ту войну проигрывали. Постоянно растущие орды монстров сметали один город за другим, уничтожая все население. Маги гибли сотнями, но объединенной армии людей приходилось постоянно отступать под натиском чудовищ. Когда-то впервые и стали появляться кодексы. Уцелевшие маги использовали некие ритуалы и магические эксперименты, связав альву и кровь святых агнцев, начертали на страницах слова клятвы, неспосланные свыше, дабы призвать дев битвы. С ними же и появились книги из лучшей кожи и золота, написанные особыми чернилами. Первых кодексов было всего 10. Их хватило, чтобы победить в битве при Вене, осаждаемой монстрами несколько недель. Получив надежду, люди начали отвоевывать города и земли, пока не столкнулись с чем-то, что они никогда не встречали раньше – неодолимую силу. «Довольно, боярышня, я ответил уже на три ваших вопроса». Угрожающий голос Потемкина оторвал меня от чтения. «Все это будет в следующих лекциях, и, уверяю, ради вас я расширю описание теории». Ну погодите, дело в том, что. Софья запнулась. Я не просто так задаю эти вопросы, профессор. Я и мой брат, мы подверглись длительному Альва излучению, но я не стала Альва-Зомби. Вы единственный, кто смог обосновать действие Альва на тело так полно и подробно, и все же. Почему тогда клетки? Софья снова затянула его в дебри рассуждений, выигрывая мне еще несколько минут. Закусив губу, я вернулся к тексту. Его называли по-разному – судья, апостол, повелитель. Но чаще встречалась владыка Инферно. Он фигурировал почти везде, где хоть как-то упоминались кодексы и сражения с их участием. Его описывали то как отдельное существо, то как стихийное бедствие сродни катастрофическому пожару. Однако ни что это, ни откуда оно появилось, информации не было. Лишь священный трепет и ужас, да бескомпромиссная уверенность, только кодексы были способны одолеть его. В конце концов, на руинах немецкого Рейнгарта состоялась последняя битва с владыкой Инферно, стоившей жизни целому городу и нескольким десяткам магов и кодексов. Но великое бедствие удалось остановить. Кто и как его победил, информации не было. Следующая запись датировалась уже 18 столетием, почти 70 лет после первого удара. Что происходило в это время, не было ни единого упоминания. Не получив ответов, я перешел к спискам кодексов с их особенностями. Имена магов-обладателей, битвы с участием, атрибуты. Я замер, вчитываясь в сухие строки описания. Каждый кодекс, как и маг, владел своим особым атрибутом, своей стихией. Если стихии мага и кодекса совпадали, их мощь в бою вырастала многократно. Имена и атрибуты кодексов были зашифрованы на страницах гримуаров, обложки которых были уникальны и несли свой особенный символ для каждого кодекса. Его печать, его стигмату. Один за другим я пролистнул несколько десятков изображений кодексов от самых древних до современных, но такого как гримуар Лили не увидел. И ни слова про кодекс с именем Лили Вайс. Но в одном из изображений я узнал книгу, что носил отец. Кодекс пламени. Серафина. Последний из кодексов второго призыва, созданных уже после первого удара. А разговор Софьи с Потемкином заходил в тупик. Мое время кончалось. Вставив инфокристалл, я начал копировать найденную информацию. Если что-то и проглядел в торопях, разберусь позже, дома. А, вот что, боярышня!» — вздохнул Потемкин. «Я вижу, у вас живой интерес и страсть к изучению альвы, но выдавать вам в одном разговоре весь пятилетний курс выше моих сил. Перенесем нашу беседу. У меня есть другие дела». Но профессор?» «Довольно, боярышня. Я сюда пришел за учебными материалами, а не давать еще одну лекцию. Я попрошу охрану вас проводить. Мне уже пора на занятия». Полоска загрузки пропала. Я мгновенно выхватил кристалл и, показав Софье большой палец, незаметно юркнул за блоки накопителей. Девушка увидела сигнал. — Могу я снова прийти сюда? — Просто позаниматься, честно, — взмолилась Софья. — Можете, если не будете приставать с расспросами к моим студентам, — тяжело вздохнул тот. — Хорошего дня, боярышня. Еле сдерживая гнев, Потемкин вышел из инфотеки. Едва за ним закрылась дверь, я вышел из укрытия. «Уходим, я закончил». Мы молча покинули аудиторию и снова прокравшись мимо охраны, поспешили к выходу из здания. «Ну как?» – шепнула Софья, напряженно шагая следом. «Нашел то, что хотел?» «Не совсем. Я нашел информацию о неких владыках, но никаких подробностей. Просто не хватило времени». «Если хочешь, я могу поискать потом», – ответила она. «У меня еще два занятия, а вечером загляну сюда снова и...» Она осеклась. Нам навстречу из-за поворота вышли два старшекурсника с повязками дисциплинарного комитета. Первокурсники, нахмурился первый, быстро заметив, что у нас нет нашего кафедры. «Вы здесь откуда?» а «Мы ходили в инфотеку, у меня есть пропуск», выпалила Софья, вытаскивая карточку. Я еле сдержался. Вот, блин, честная душа, она же выдала нас с потрохами. Взглянув на нее, старшекурсник посуровил. «Это одиночный пропуск». Вы понимаете, что нарушили правила, проведя второго человека? За это ведь и исключить могут. Мы него еще не успели оформить. Нам надо для лекции. Запротестовала она, но тот уже кивнул спутнику. А ну-ка, проверь. Тот быстро поискал в своем альво-планшете и покачал головой. Фамилия? Обратился старший ко мне. Вайнер. Ребята, мы даже не знали, что это запрещено. Но он даже не стал слушать и достал альвофон. «Знали или нет, я обязан доложить учсовету о нарушении, они разберутся, что с вами делать». «Ясно, куда они клонят». Я уже приготовился к худшему, как сзади раздался голос, который я меньше всего ожидал услышать. «Постойте, сударь, это лишнее». Цесаревич Роман со своей свитой в лице темы девушки подошел сзади к нам. На его груди поблескивала нашивка кафедры. Оба студента опешили. «Ваше высочество, в чем виноват мой друг?» Он лучезарно улыбнулся им, положив руку на мое плечо. Софья рядом со мной тихонько пискнула от волнения. Не зная правил, он с госпожой Аксеневой проник в инфотеку. Мы проверили записи с камер, они подтверждают. Это грубое нарушение, мы обязаны доложить. — Это так? — обратился он ко мне. Таиться больше нет смысла, я коротко кивнул. Это ж надо было так глупо попасться. Что ж, в этом нет его вины. Дело в том, что он подмигнул мне. Это я попросил его посмотреть для меня кое-какую информацию о кодексах. Как вы знаете, недавно террористы сорвали мою инициацию, я попросил Ярослава поискать в базе данных, были ли аналогичные случаи в прошлом. Его спутница сама вызвалась нам помочь, чтобы ускорить поиски. Это моя вина, что не предупредил его о пропуске. Поэтому, если будете докладывать в учсовет, то доложите обо мне. Конечно, это бросит тень на меня». Он пристально посмотрел на побледневших студентов, выдержав паузу. Но, если таковы правила, что ж, делайте как положено. Мне будет жаль, если Вайнера отчислят из-за такой мелочи по моей вине. Это может погубить карьеру молодого дворянина. С другой стороны, я буду благодарен, если вы простите ему эту небольшую оплошность. А за его честность я могу поручиться. Старший с сальвафоном покосился на спутника и, сглотнув, нехотя убрал устройство. Думаю, мы можем сделать исключение, Ваше Высочество. Вы правы, ни к чему портить его карьеру. Что ж, <клышленный> хорошего вам дня, господа. Коротко кивнув нам, они поспешили уйти. Ваше Высочество, благодарю вас. Я кивнул Роману, чувствуя, как горят уши. Я не знаю, чем отплатить вам за вашу помощь. Все в порядке, Ярослав, вы уже отплатили. С улыбкой кивнул он. Что бы вы ни искали, надеюсь, вам это поможет. И все же больше не нарушайте правил. «Разумеется. Хорошего дня, Ваше Высочество!» Я кивнул им со спутницей. «Боярышня, до свидания!» Мы с Софьей, напряженные как струна, пулей вылетели с кафедры. И всю дорогу я чувствовал спиной их взгляды. Пусть на этот раз и пронесло, но теперь я был обязан Роману. И лучше ему не знать, по какой причине я рискнул отчислением, от которого у меня спас.